Прогулка, 28-я. Самые главные места на ВДНХ за один день. Начало маршрута – главный вход. Окончание маршрута – колесо обозрения Солнца Москвы. Среднее время в пути – 90 минут. Длина маршрута – 3 километра. ВДНХ – это уникальный город в городе. Здесь есть свои площади и улицы, свои центр и окраины, сады и водоемы, свой внутренний транспорт и правила дорожного движения. Несколько поколений архитекторов работали над обликом ВДНХ. В итоге сложился уникальный парковый ансамбль с гигантским количеством достопримечательностей. История началась в советское время когда было принято решение организовать в столице выставку аграрной направленности. 1 августа 1939 года она была торжественно открыта. Ее первое название – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, что сокращенно – ВСХВ. Посетители словно совершали путешествия по Советскому Союзу. Павильоны союзных республик отражали не только хозяйственные достижения, но и национальный колорит. В 1954 году выставка открылась снова, и это была выставка Победы, Возрождение после мировой войны. Идея вернуть национальные павильоны, многие из которых обветшали или были почти разрушены, возникла в начале 2000-х. И поэтому к 2014 году территорию ВВЦ очистили от стихийной торговли убрали все рекламные щиты, заборы и ограды. Возрождение ВДНХ началось с того, что ей вернули имя. Вместо словосочетания «выставочный центр» в названии снова есть слова «выставка достижений». В чем состоят эти современные достижения, сегодня может понять каждый, кто приезжает сюда гулять. Первое. Главный вход в ВДНХ. Путешествие по ВДНХ начинайте с главной Триумфальной арки, которая ведет на Центральную аллею. Через нее на выставку попадает большая часть гостей, ведь станции метро и парковки расположены неподалеку. Торжественный вход построен в 1954 году к открытию ВСХВ по образцу древнеримских Триумфальных арок. Рассмотрите на вершине выразительную скульптуру тракторист и колхозница на ступенчатом пьедестале. Фигуры выполнены бригадой скульпторов под руководством Сергея Орлова. Для большей парадности восьмиметровые бетонные статуи облицованы золотой смальтой, сноб изготовлен из латуни. Слева и справа к арке примыкают два протяженных полукруглых крыла с вазонами и лепниной. Найдите силуэты маленьких арочных окошек. Раньше в них располагались билетные кассы. Вплоть до 1980-х годов вход на ВДНХ был платным. Второе. Фонтан «Дружба народов». Двигайтесь по центральной аллее, обойдите павильон номер один, и вы окажетесь на площади, где расположено большинство исторических павильонов и самый известный фонтан на ВДНХ фонтан «Дружба народов». Это смысловой и географический центр. Огромный золотой фонтан был создан по проекту Константина Тапуридзе и Григория Константиновского в 1954 году. Аллегорическая композиция состоит из гигантского центрального снопа, который составлен из различных сельскохозяйственных культур пшеницы, подсолнечника, винограда, кукурузы, Конопли. По кругу расположен хоровод из 16 золочёных фигур, олицетворяющих республики, входившие тогда в состав СССР. Каждая девушка, облачённая в национальные одежды, держит в руках определенные растения, фрукты и злаки. Пример сельскохозяйственной культуры, характерной для соответствующей республики. Расположение скульптур в общей композиции в точности повторяет порядок девизов на языках республик на ленте «Герба СССР» военного десятилетия. Статуя-символ РСФСР обращена лицом к центральному павильону, относительно нее выстроены остальные представительницы республик. Таким образом, скульптурное оформление фонтана является аллегорией государственного герба. Сегодня фонтан является одним из самых ярких и самобытных объектов туристической Москвы. Третье. павильон номер 68 Армения. Справа от фонтана торжественный павильон номер 68 Армения с высоченными колоннами и гигантскими вазонами в виде рогов изобилия и снопа на крыше. На шести колоннах размещены Грациозные скульптуры представителей уважаемых профессий. Здесь и охотник, и колхозница, и механизатор, и животновод, и шахтер, и агроном. Внутрь стоит зайти, чтобы как минимум насладиться потрясающими интерьерами в стиле сталинского ампира, а как максимум подняться в ресторан Арарат, попробовать хашламу из баранины и продегустировать красное из самой богатой карты вин Армении в Москве. 4. Ресторан Домик в саду Конечно, на ВДНХ большое количество заведений питания, но мы с семьей чаще всего выбираем для гастрономического отдыха ресторан Домик в саду. Он расположен в красивом белом особняке с тонкими ажурными колоннами в строении 512 вблизи павильонов номер 64 и 66. Ресторан с итальянской и средиземноморской кухней, интерьер в стиле современного рустика, мебель в стиле бохо, атмосфера богемной южной дачи. Особенно хорошо на летней веранде, где прямо на твоих глазах на дровяном гриле запекают сочное мясо и кебабы. Пятое. Павильон Макет Москвы. Недалеко. На Сиреневой аллее расположен зрелищный павильон «Макет Москвы». Здесь можно увидеть Москву в миниатюре с поразительной реалистичностью и детализацией. На площади 429 квадратных метров в масштабе 1 к 400 представлены 23 тысячи объектов. На макете у главных достопримечательностей и известных зданий можно разглядеть облицовку стен, оконные переплеты, наличники, карнизы, даже мозаику и барельефы на фасадах. У Москвы-реки бежит рябь по воде, а каждая возвышенность или низина с точностью отображена на макете. С мини-Москвой можно взаимодействовать в интерактивном режиме, играть с подсветкой, классифицировать объекты по районам, тематикам и адресам. Шестое. Фонтан «Каменный цветок». Далее вернитесь на центральную аллею до еще одного знаменитого фонтана «Каменный цветок». Образ сказочного цветка был навеян уральским фольклором. Скульптор Прокопий Добрынин в 1954 году вдохновлялся яркими сюжетами сказок Павла Бажова. Фонтан похож на распускающийся бутон, будто вырезанный из малахита, который опирается на россыпи гигантских разноцветных кристаллов. Невероятное буйство красок! Эффект сверкающих самоцветов создается за счет использования золотой и цветной смальты. Их облицовку производили специалисты Ленинградской мозаичной мастерской Академии художеств СССР с игрой водяных струй, не пропустите потрясающие бронзовые композиции из фруктов, колоссев, национальных кувшинов и вас на гранитных бортах бассейна. Они дополняются сказочными осетрами и гусями-лебедями, из открытых ртов которых вырываются струи воды. Каменный цветок – самый большой фонтан на территории ВДНХ. Система насосов рассчитана на 2000 литров воды в секунду. Машинное отделение насосной станции находится в просторном помещении непосредственно под фонтаном. В 2019 году завершилась масштабная художественно-техническая реставрация фонтана, и в наши дни каменный цветок вновь работает на полную мощность. Седьмое. Павильон номер 58. Земледелие. Прямо перед фонтаном высится павильон номер 58. Он также построен в 1954 году под руководством архитектора Алексея Тация и напоминает изящный кружевной замок из керамических блоков с орнаментом в виде золотистых колосьев. Вокруг входной арки огромный майоликовый венок из злаков, овощей и фруктов. Рассмотрите позолоченную балюстраду с колоссями пшеницы на карнизе здания и украшенный смальтой знак серпа и молота в окружении красных знамен. На углах красуются четыре символические женские скульптуры с триумфальными венками в руках. Во времена СССР сюда возили пшеницу, демонстрировали горы яблок и помидоров, а сегодня — В залах павильона располагается музей славянской письменности «Слово». Это просветительский комплекс для детей и взрослых, где в занимательной форме можно узнать, как развивается письменность в России и мире, какую роль она играет в жизни разных народов и как на протяжении многих веков соприкасается с устной речью. Восьмое. Макет ракеты-носителя «Восток». Придерживаясь центральной аллеи, направляйтесь на площадь промышленности, где точно не пройдете мимо важнейшей вертикальной доминанты – макета-ракета-носителя «Восток», на которой Юрий Гагарин совершил свой легендарный полет 12 апреля 1961 года. Это не муляж, а реальный образец заводского изготовления – «Гордость в истории отечественной космической программы». Макет был установлен на ВДНХ в 1967 году в честь 50-летия со дня Великой Октябрьской социалистической революции. Можно оказаться непосредственно под соплами ракеты, если подняться на смотровую площадку в центре фонтана. Тут же полюбуйтесь панорамой площади, где тема освоения российского неба продолжается в виде таких экспонатов, как легендарный советский лайнер Як-42, сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения Су-27 и транспортно-десантный вертолет Ми-8Т. Девятое. Павильон номер 34. Центр космонавтика и авиация. Но главным местом темы освоения воздушных и космических пространств является крупнейший на выставке Павильон номер 34. Центр космонавтика и авиация. Сначала рассмотрите величественное здание в вытянутой формы с геометричным входом, пышной лепниной, декоративными элементами и гигантским стеклянным куполом. Здание выполнено в виде огромного... Эллинга сооружение, предназначенное для ремонта дирижаблей. Дело в том, что этот павильон появился в 1939 году, задолго до первых космических полетов, и сначала предназначался для демонстрации образцов крупной сельскохозяйственной техники. После реконструкции 1954 года здесь появилась арка с фасадом из зеркального стекла, скульптуры трактористки и механизатора, а также гигантский купол высотой 60 метров и диаметром 40 метров, что в точности соответствует размеру купола собора Святого Петра в Риме. Менялось время, менялась и экспозиция. Тракторы и комбайны сменились макетами космических кораблей. Сегодня в павильоне работает крупнейший в современной России космический музейный комплекс «Центр космонавтика и авиации» на ВДНХ. Здесь представлено более 120 уникальных аппаратов и более 2000 редких архивных документов, а также комплексы виртуальной и дополненной реальности от Роскосмоса Интерактивные тренажеры и образовательные зоны, модели ракетно-космической техники и многое другое. В центре экспозиции интерактивный демонстратор, где можно понаблюдать за работой МКС и космическими миссиями, и даже следить в прямом эфире запусками ракет-носителей. Десятое музей гаража особого назначения. От павильона номер 34 держитесь правее и следуйте до необычного новенького музея-гаража особого назначения, где представлены автомобили первых лиц государства. Причем здесь стоят как ретро-автомобили Романовых и легендарные машины лидеров Советского Союза, так и современные авто президентов Российской Федерации. От Делане-Бельвиль и Мерседес до российских Аурус. В экспозиции также мотоциклы почетного эскорта. Много интерактива. Например, есть тренажер, где можно погонять по центру Москвы за рулем автомобильного кортежа президента. Детям и взрослым очень интересно. Одиннадцатое. Каменские пруды и великолепный фонтан. Недалеко раскинулась зона Каменских прудов с благоустроенными набережными, пляжем, понтонами и площадками для отдыха. Исторически в XVIII веке эта территория относилась к Останкино, которым владели Шереметьевы. Каскад Каменских прудов занимает площадь более 10 гектаров. Левый берег примыкает к территории Ботанического сада. Правый берег к дубовой роще. В центре Каменского пруда номер 3 высится третий по величине исторический фонтан ВДНХ, неподражаемый золотой колос. Фонтан пережил две даты рождения 1939 и 1954 годы и несколько масштабных реставраций. Фонтан считается самым зрелищным. Его высота 16 метров, при этом вверх взмывают 66 струй воды, 30 из которых достигают 25 метров в высоту. Конструкция фонтана состоит из отдельных тонкостенных железобетонных элементов, а яркие цвета достигаются за счет облицовки мозаичной смальтой. Рассмотрите фонтан повнимательнее. Внизу Огромного колоса размещены три рога изобилия с овощами и фруктами. Здесь лимоны, яблоки, виноград, капуста, тыква и помидоры. Это указывает на то, что колос с древних времен является символом возрождения, жизни, урожая и плодородия. Любопытно, что вода для фонтана забирается не из этого пруда, Где он стоит, а из соседнего, находящегося ниже по течению. На перешейке между прудами стоит небольшое здание насосной станции горчичного цвета. Сначала вода фильтруется, а затем под давлением подается в колос по трубам. 12. -е. Лента Мёбиуса. Теперь возвращайтесь назад, но не через центральную аллею, а через сад пяти чувств, где представлен очень фотогеничный ландшафтный аттракцион в форме знака бесконечности. Это гигантское воплощение ленты Мёбиуса с непрерывным пешеходным маршрутом внутри сверкающего зеркального сооружения в основе явления источных наук. Гениальную математическую ленту открыл в 1858 году астроном, математик и механик из Германии Август Фердинанд Мёбиус. В мире искусства лента Мёбиуса воспринимается как философское явление. Ее образы можно встретить в скульптуре, архитектуре, живописи, графике и даже кино. Наша лента на ВДНХ является уникальным ленд-арт-объектом, аналогов которому не существует ни в одной точке мира. Тринадцатое. Павильон номер 23, Москвариум. Через Мичуринский сад выйдите к павильону номер 23, Москвариум. В Москве нет моря, зато есть океанариум с акулами, скатами, нерпами, кайманами, черепахами, осьминогами и сотней видов рыб. Можно совершить настоящее путешествие по Мировому океану. Здесь живут более 12 тысяч морских и пресноводных обитателей. Рядом с аквариумами есть поясняющие таблички, где написано, какая рыбка где живет, что ест и как зовут ее ближайших родственников. «Москвариум. Центр океанографии и морской биологии». Со дня открытия в 2015 году он входит в число наиболее популярных мест для семейного отдыха и проведения мероприятий. Здесь можно провести целый день. Дети и взрослые могут познать удивительную фауну Мирового океана и прикоснуться к удаленным акваториям планеты. Особенной популярностью пользуются сеансы кормления обитателей, прогулка по морскому туннелю с акулами и представления с участием дельфинов, моржей, морских львов и касаток. А одним из самых волшебных приключений на экспозиции является наблюдение за подводным плаванием русалочки в панорамном аквариуме с крупнейшими в мире пресноводными рыбами – аропаймами. Сеансы проводятся по выходным. 14. Павильон книги. Самое тихое место на ВДНХ – эстетичный павильон книги. Просторный светлый зал с дизайнерской мебелью и высокими стеллажами, полными книг на любую тематику. Это книжный клуб, открытый для каждого. Здесь можно посидеть в читальном зале, поучаствовать в образовательных проектах «Лектория», выпить чашечку кофе и, конечно же, приобрести книжные новинки. Любопытно, что здание книжного магазина находится на самой высокой географической точке ВДНХ. Павильон книги возводился в 1952-1954 годах, и архитекторы таким образом показали значимость печатного слова в культуре послевоенной поры. 15. -е. Колесо обозрения «Солнце Москвы». Следуйте в сторону южного входа в Эденха. В 2023 году рядом с ним открылось крупнейшее в Европе колесо обозрения «Солнце Москвы» высотой 140 метров. Это новая достопримечательность столицы. С него открывается обзор дальностью аж до 50 километров. Аттракцион работает круглогодично, но строго соблюдается температурный протокол. На улице должно быть от минус 10 до плюс 40 градусов по Цельсию. У обозрения 30 закрытых кабин, в каждой из которых может разместиться до 15 гостей. Для любителей экстрима в пяти кабинах предусмотрен прозрачный пол для обзора 360 градусов. Один оборот длится 18 минут и 40 секунд. Идеальное завершение прогулки по ВДНХ. Отсюда открываются динамичные виды и можно увидеть Спасскую башню, знаменитые сталинские высотки, Останкинскую телебашню, Большой театр, деловой центр Москва-Сити и другие достопримечательности столицы.